Глава 18. Элизабет понятия не имела, о чем думает Натанил. Вот он покосился на нож в руке сэра Руфуса, и глаза его заблестели. Значит, он хотя бы догадывается о состоянии своего соперника и о сложном положении самой Элизабет, держащей безумца под руку. «Руфус?» Она полуобернулась к своему спутнику, и тот снисходительно улыбнулся ей. «Конечно, Хэриетт». «Пусть Осборн остаётся ужинать, раз ты этого хочешь». Элизабет замутила, как всякий раз, когда похититель называл её именем матери. Она невольно задумалась, что могло нарушить его рассудок, и её передёрнуло от ужаса и отвращения. Конечно, всё могло оказаться очень просто. Руфус помешался после того, как его младший брат Джайлз застрелил вначале Хариет, а потом себя. Руфус в одночасье лишился и младшего брата, и женщины, в которую, очевидно, был страстно влюблен. И все же Элизабет склонна была полагать, что дело гораздо серьезнее. К тому же она вспомнила слова миссис Уилсон о том, что сэр Руфус очень ревниво относился к младшему брату с самого детства. «Может быть, после того, как красавчик-брат покорил сердце женщины, в которую был влюблен он сам, ревность перешла в ненависть? Ненависть захлестнула Руфуса с такой силой, что ему захотелось погубить их обоих?» Элизабет снова передернула, и она спросила. «Может быть, пойдем в дом? Мне холодно». «Прекрасная мысль!» Натанил шагнул вперед и галантным жестом предложил Элизабет свою руку. Он не сводил взгляда с ее бледного лица. Она подошла к нему и положила пальцы на сгиб его локти. И Натанил почувствовал, что ее бьет дрожь. Обернувшись к безумцу, он предложил. Тенент, может быть, вначале вернете нож в оранжерею. Что? А, да. Сэр Руфус повертел нож в руке, как будто видел его впервые. Конечно. Воскликнул он и вошел в оранжерею. Именно этого и дожидался Натанил. Не теряя времени, он отодвинул Элизабет в сторону, а сам поспешно захлопнул за Руфусом стеклянную дверь и привалился к ней. «Бегите, Элизабет!» – велел он. «Бегите, сейчас же!» Он хотел, чтобы она оказалась в безопасности до того, как он откроет дверь и разберется с Теннетом. Но... Не знаю, долго ли мне удастся удерживать его здесь. Теннот уже разгадал замысел Натанила, И пытался выломать двери изнутри. Стеклянные панели, из которых была сложена оранжерея, могли разбиться от первого же удара его мощного кулака. Я позову кого-нибудь на помощь. Мне все равно, что вы сделаете. Главное, немедленно бегите отсюда. Теннант тянул на себя двери за всех сил, которые, как будто удесяти от безумия. Нож он по-прежнему сжимал в руке. Элизабет не в силах была сдвинуться с места. В ее красивых синих глазах стояли слезы. «Ах, Натаниэл, он... он...» «Знаю». Натаниэл помрачнел, представив, что она пережила, оставшись наедине с безумцем. «А ведь опасность еще не преодолена». «Поговорим обо всем позже», — сказал он, услышав звон. Теннет разбил стеклянную дверь и, просунув сквозь зазубренное отверстие руку, крепко схватил Натаниэла, впившись ему в плечо пальцами словно когтями. «Бегите, Элизабет!» — крикнул Натаниэл, из последних сил удерживая дверь. Элизабет не собиралась оставлять Натанила одного. Она стала озираться по сторонам, пытаясь чем-нибудь помочь ему. Наконец, она увидела на клумбе декоративные камни. Она с усилием выдернула один из них из земли, размахнулась и ударила Сару Руфуса по руке. Харит! Сэр Руфус бросил на нее задушевный взгляд из-за стекла, но Натанила не выпустил. Элизабет! хрипло прошептала она, морщась и во второй раз ударяя по его руке. «Меня зовут Элизабет, а не Харит? «Ложь!» Сэр Руфус помрачнел от ярости. «Грязная, мерзкая ложь!» «Это тебя Осборн научил!» Элизабет зажмурилась. «Натаниэл всего лишь невинный свидетель!» «Не такой уж невинный!» Сэр Руфус устремил злобный взгляд на молодого человека. «Неужели вам мало того, что ваш жеребец сдох? Неужели вы...» Не поняли намека. Я пытался сказать, чтобы вы убрали от моей Хари свои грязные руки и мысли. Хотите, чтобы я преподал вам другой урок хороших манер? Так черныша убили вы? Элизабет ахнула от ужаса и, пошатываясь, отступила. Сэр Руфус самодовольно заулыбался. Подсыпал ему немного яда, который я добавляю в удобрение для роз. Да, я добавил горсточку в его ведро с водой. И скоро все было кончено. Не очень-то скоро. Смерть Черныша была долгой и мучительной. Значит, этот человек ⁇ это чудовище. В ответе за гибель невинного существа Игорина Танила. А как же Гектор? Элизабет устремила на Теннанта гневный взгляд. Значит, он тоже тогда пропал не случайно. Элизабет почти не сомневалась в своей правоте. Она прекрасно помнила, как Гектор всякий раз рычит, завидев Теннанта. Да и садина на его лапке тоже показалась ей странной. Сэр Руфус расплылся в улыбке. Он такой доверчивый. Мне не составило труда поддержать его часок другой на привязи, а потом вернуть благодарной хозяйке. Элизабет представила, как Теннет нарочно причинял невинным созданиям боль, и ее затрясло от гнева. Вы и в самом деле чудовище! С каждым словом Элизабет снова и снова била его камнем по руке. И все же Теннант не ослаблял хватки, хотя вся тыльная сторона его ладони была в крови. Элизабет при виде крови стала тошно. Но еще хуже. Ей было при мысли о том, что будет, если сэр Руфус вырвется из оранжереи. Харет, Я не Харет! Голос ее зазвенел от гнева. «Вы понимаете?» Глаза ее сверкнули. Вы ошиблись, приняв меня за другую. Слышите меня? Я не Харит! Натанил сразу же заметил, какая ярость исказила лицо его соперника. Элизабет, не возбуждайте его! Натанил, он сумасшедший! сердито отрезала Элизабет. Он совсем помешался, спятил. По-моему, он позаботился не только о Чернышей Гекторе. Он. он. убийца! задыхаясь, проговорила она. Слезы градом покатились у нее по щекам. Харит. Харит умерла. Элизабет, придя в ярость, развернулась к Сэру Руфусу. Умерла, слышите? Она умерла 9 лет назад, а может и больше. Нет. Лицо теннанта исказилось от ужаса, и Натаниэл почувствовал, как ослабла его хватка. Пошатываясь, Тенент отступил. Лицо его смертельно побледнело. Он дико вращал глазами. Это вы ее убили? Элизабет шагнула вперед и прижалась к разбитому стеклу оранжереи. «Это вы убили мою мать и своего брата!» – прокричала она. Если Натанилу нужно было подтверждение того, кто такая Элизабет на самом деле, теперь он его получил. Уже за одно обращение с Чернышом и Гектором Теннет заслужил порки. Но если сэр Руфус в самом деле убил Харриет Копланд и Джайлза Теннанта, как подозревает Элизабет, его надо арестовать и пусть с ним разбираются по всей строгости закона. «Отвечайте!» — холодно потребовала она, видя, что Теннет тупо смотрит на нее. «Вы убили мою мать и своего брата!» Теннет замигал глазами. К нему как будто понемногу возвращалось сознание. «Я любил ее. И она любила меня. Мы с ней должны были быть вместе. Джайлз. Встал на моем пути, и я его убил. Но потом у Харри началась истерика. Она обвиняла меня в ужасных вещах, и я... У меня не осталось другого выхода. Я убил ее тоже. Разве вы не понимаете? Прекрасно понимаю. Ровным тоном произнесла Элизабет Пятись. Окровавленный камень выпал из ее рук. Голова закружилась. Какой ужас! Ее мать была не права, когда десяти лет назад бросила мужа и детей ради молодого возлюбленного. И все же, возможно, потом Харит еще могла бы общаться с тремя своими дочерьми, если бы не пала жертвой извращенной. Искаженной страсти сэра Руфуса Теннента, если бы он не оборвал жизни Харред и Джайлса. Вы, в самом деле, чудовище, с трудом повторила Элизабет, жестокое, бессердечное чудовище. Она отвернулась и увидела рядом ошеломленную, потрясенную миссис Уилсон. Ее сопровождали лакеи в ливреях. Судя по выражению их лиц, они слышали признание сэра Руфуса. По крайней мере, его часть. В глазах у нее потемнело, и она пошатнулась. «Натаниэл!» — успела крикнуть миссис Уилсон. Он вовремя подскочил к девушке и подхватил ее на руки. Элизабет потеряла сознание. «Неслыханно! Невероятно!» — тётку Натаниэла передернула. Они успели вернуться в Хэпвард Мэннер, и сидели в гостиной. Столько лет сэр Руфус внушал всем, что Джайлс, его брат, убил сначала Харриет Копленд, а затем и себя. Она горестно покачала головой. «Мне кажется, я уже никогда не оправлюсь после такого потрясения». Натанил не сомневался, что когда скандал утихнет, тетя оправится достаточно быстро. Вскоре, вернувшись в Лондон, она будет живо обсуждать подробности случившегося со своими приятельницами. Зато относительно Элизабет он испытывал большие сомнения. Счастье, что тетя приехала в Гиффортхаус в карете. Тревожась за судьбу Элизабет, она сама решила принять участие в поисках. Элизабет отнесли в карету, где она лежала без сознания. Послали слугу за виконтом Ратлиджем, местным магистратом. Ему рассказали о том, что удалось узнать, и потребовали арестовать сэра Руфуса. Пожилой он сурово объявил, что с безумцем разберутся по всей строгости закона. Элизабет пришла в себя, только когда карета миссис Уилсон остановилась в парке Хепвард Мэннер. Она по-прежнему была смертельно бледна. Войдя в дом, она еле слышно попросила оставить ее одну. Миссис Уилсон попробовала возразить, но Натаниэл понимал, что девушке в самом деле нужно побыть одной и разобраться в собственных мыслях и чувствах. Ему трудно было даже представить себе, что она испытала, узнав, что ее мать убил вовсе не молодой любовник, но человек, которого свела с ума ревность к младшему брату. Теперь уже не оставалось сомнений в том, что Элизабет – одна из дочерей покойной графини Уэсборн. Перед Натаньелом маячила сложная задача. Как поступить в свете открывшейся правды? В последние дни... Он обращался с Элизабет Томпсон весьма вольно. Он обнимал ее, целовал, едва не лишил невинности. Оказалось, что девушка, так воспламенившая его, не скромная компаньонка, а леди Элизабет Купленд, дочь покойного и подопечная нынешнего графа Уэсборна, близкого друга Натаниэла. Честь обязывает Гейбриэла требовать, чтобы Натаниэл женился на Элизабет. Если же Гейбу станет известно о предосудительном поведении друга, ему придется вызвать Натанила на дуэль. Да и самого Натанила честь обязывает сообщить о своем поведении Гейбриэлу. Натанил считал, что начинать таким образом семейную жизнь нельзя. Кроме того, он подозревал, что Элизабет ему не поверит. Она ни за что не поверит, что Натанил испытывает к ней. Истинную любовь. «Извините за то, что обманула вас миссис Уилсон». Элизабет медленно вошла в гостиную, где миссис Уилсон и Летиция сидели вместе после ужина. Сама Элизабет к ужину не спустилась, сославшись на плохое самочувствие. Она не могла даже думать о еде после ужасных событий. Как не могла она и сидеть за столом, и выносить холодный и обвинительный взгляд на Танила. Черныш... Не погиб бы, если бы не одержимость сэра Руфуса. Теннет сразу заметил сходство Элизабет с матерью и воспылал желанием причинить боль другому мужчине, который снова грозил встать у него на пути. И Гектор тоже не пострадал бы. Наверное, сейчас и Натаниэл, и все остальные гадают, зачем ей понадобилось обманывать их, скрывать, кто она такая. Она не видела Натаниэла с тех пор, как поднялась к себе в спальню, и не знала, как он к ней относится после всего случившегося. Она догадывалась, что он испытывает к ней неприязнь. Из-за нее погиб его жеребец, а она оказалась лгуньей и самозванкой. Элизабет вздохнула. Как он теперь, наверное, презирает ее. «Не извиняйтесь, дорогая моя. Не сомневаюсь, у вас были на то свои причины». Миссис Уилсон, улыбаясь, похлопала рукой по подушке на диване рядом с собой приглашая ее садиться. О да, у Элизабет в самом деле имелись причины на то, чтобы скрыть, кто она такая. Она хотела сбежать от нового опекуна, лорда Фолкнера, и окунуться в интересную столичную жизнь. В свете недавних событий оба ее желания казались весьма нелепыми. Правда, если бы она не попала сюда, в Хэпвард Мэннер, никто и никогда не узнал бы правды о трагических событиях десятилетней давности. Элизабет до сих пор бросала в дрожь при мысли о том, что тогда произошло. Она помнила ужас, который охватил ее, когда она поняла, что сэр Руфус не в своем уме, когда она лихорадочно соображала, как ей вырваться и убежать. Потом ее затрясло, когда безумец самодовольно признался, что это он отравил черныша и украл Гектора. Наконец, Теннет признался в том, что убил своего брата и ее мать, и Элизабет. Охватила ярость. Она села рядом с миссис Уилсон. Чтобы не было заметно, как дрожат ее руки, она плотно сцепила ладони. «Я вела себя и глупо, и наивно», — тусклым голосом проговорила она. «Обманула вас и ваших родственников». Элизабет не могла заставить себя произнести имя Натаниэла. Настолько глубоким было ее горчение от того, что он теперь презирает ее и не доверяет ей. «Я и сама хороша». «Конечно, мне давно следовало догадаться, кто вы такая», – вздохнула миссис Уилсон. «Теперь, когда мне все известно, я вижу, что вы очень похожи на свою мать», – мягко добавила она, увидев вопросительный взгляд Элизабет. «Да-да, я знавала вашу матушку. Кстати, довольно хорошо. Она была красивейшей из женщин и внешне, и внутренне». «Значит, я нисколько на нее не похожа», — возразила Элизабет. «Конечно, похожа», — укоризненно ответила миссис Уилсон. «С самой нашей первой встречи, когда вы спасли Гектора из-под колес проезжающей коляски, я поняла, что у вас любящее и доброе сердце». Элизабет слабо улыбнулась и покачала головой. «По-моему, сейчас вы слишком добры ко мне». Миссис Уилсон погладила Элизабет по руке. Что вы, дорогая моя, отрывисто проговорила она. Кстати, постарайтесь не думать плохо о вашей матушке. Элизабет в очередной раз поразилась проницательности миссис Уилсон она в самом деле не знала, как ей теперь относиться к покойной матери. Харит Копланд бросила мужа и детей, что, конечно, достойно порицания. И все же, Элизабет не знала, во что ей верить, на что надеяться, почему ее мать. Решила бросить семью. Она смахнула выступившие на глазах слезы. Как вы думаете, она любила нас? Я уверена, что она очень любила своих дочерей. Миссис Уилсон посерьезнела. Не могу точно описать вам, какие чувства она испытывала, потому что мне, в отличие от нее, повезло. И я прожила почти 20 лет в браке с любимым человеком. Брак Харриет. Устроили родители. Ваш отец был гораздо старше. Когда они поженились, ему было за сорок, а Харит всего восемнадцать. Конечно, ваш отец тоже обожал ее. Миссис Уилсон сокрушенно улыбнулась. Кроме того, я уверена, что Харит уважала Маркуса Копланда и почитала его. Но уважение и почитание не всегда способны сохранить семейную жизнь. Да, теперь Элизабет понимала это и сама. Более того, вспомнив, какие чувства она сама испытывает к Натанилу, она усомнилась в том, что сама когда-нибудь выйдет замуж. Выйти за кого-нибудь другого будет несправедливо. Ведь она всегда будет сравнивать мужа с Натанилом. И этот муж будет всегда проигрывать. Да, не всегда. Миссис Уилсон печально вздохнула. Не сомневаюсь, если бы ваша мать осталась жива, она бы как-нибудь договорилась с вашим отцом, чтобы ей, по крайней мере, позволили видеть дочерей. В это Элизабет всегда хотелось верить. Последние события открыли ей страшную правду. Харриет убил одержимый ею Руфус Теннент, а вовсе не молодой человек, в которого она была влюблена. А теперь, по-моему, вам пора вернуться к сестрам. Ласково продолжала миссис Уилсон. «Да», — хрипло прошептала Элизабет. «Сейчас ей больше всего на свете хотелось вернуться к Диане и Каролине и поделиться с ними всем, что она узнала. Насладиться их нежностью и сочувствием, обнять их. Впрочем, оказаться в объятиях Натанила ей хотелось куда больше. Но о его объятиях можно забыть раз и навсегда». Элизабет встала. Позвольте мне до отъезда в Лондон подняться к себе и отдохнуть. Миссис Уилсон ласково улыбнулась. «Не думаю, что леди Элизабет Копленд нужно чьё-либо разрешение. Тем не менее, я охотно пойду вам навстречу». В ту минуту Элизабет совсем не чувствовала себя леди Элизабет Копленд. Её истерзанная душа болела и жаждала утешения. «А вот и ты, Натанил! Миссис Уилсон ласково приветствовала племянника. Он вошел в гостиную после того, как выпил бренди и выкурил сигару в столовой. А мы с леди Элизабет как раз обсуждали завтрашнюю поездку в Лондон и ее возвращение к родным в Гемпшир. Натаниэл прищурился и быстро посмотрел на Элизабет. Он заметил, как она побледнела и осунулась. Под глазами залегли тени, и руки у нее слегка дрожали. Кроме того, от него не укрылось, что она предпочитает смотреть не на него, а на свои туфельки. Он плотно сжал губы. Отныне их разделяет настоящая пропасть. «Тетя, в последнем нет никакой необходимости», — сказал он, подходя к камину. «Случайно я узнал, что сейчас обе сестры Элизабет находятся в городской резиденции Уэстберна. Элизабет... Вскинула на него ошеломленный взгляд: Откуда вы знаете? Утром я, наконец, получил письмо от Гибрила Фолкнера. Он сообщает мне, что наш общий друг, лорд Доминик Вон, граф Блэкстоун, собирается жениться на Леди Каролине, а он сам женится на леди Диане. Не может быть! ахнула Элизабет, и лицо у нее посерело. «Я понятия не имею об отношениях Каролины с графом Блэкстоуном. Да и откуда мне знать?» «В самом деле, Элизабет ни разу не видела упомянутого джентльмена. Но я не позволю Диане жертвовать собой и выходить за лорда Фолкнера. Она...» «Даже если они вступают в брак по любви?» Негромко спросил Натаниэл. «Ни о какой любви между ними не может быть и речи!» Решительно отрезала Элизабет. «Диана должна выйти за Малкома Касла. «Лорда Фолкнера она даже не знает. Наверное, она согласилась выйти за него замуж, потому что он прекратил вышвырнуть всех нас из дома, если одна из нас не согласится стать его женой». «Натаниэл, неужели Уэсборн способен на такую низость?» – нахмурилась миссис Уилсон. «Ни в коем случае», – ответил он, разворачиваясь к Элизабет. «Элизабет, уверяю вас, вы заблуждаетесь». «Возможно, Уэстберн вначале и чувствовал себя обязанным жениться на одной из своих подопечных. Но теперь, уверяю вас, он страстно влюблен в Диану. И она точно так же влюблена в него». «Не может быть». «Может», — решительно ответил Натаниэл. «Все они ждут вашего возвращения для того, чтобы назначить день свадьбы». Элизабет ничего не понимала. У Каролины роман с неизвестным графом Блэкстоуном. Диана согласилась выйти за графа Уестборна. Диана много лет считалась невестой Малкома Касла, единственного сына местного сквайра. Каролина и Элизабет считали, что Лорд Фолкнер не принудит Диану выйти за него, зная о том, что она невеста другого. Что нашло на Диану? Что заставило ее отказать Малкому и стать невестой графа? Не понимаю. Элизабет выронила письмо, которое Натаниэл получил от лорда Фолкнера. Оно упало на стол в библиотеке, куда он привёл её несколько минут назад, чтобы она убедилась во всём сама. Натаниэл оперся о столешницу, скрестив руки на груди. «Элизабет, для меня совершенно ясно, что предыдущая помолвка Дианы разорвана и что они с Гейбрилом любят друг друга». Но она ошеломлённо покачала головой. «Мы все не сомневались в том, что Диана выйдет за Малкома. Они дружат с детства?» Натанил бросил на нее печальный взгляд. «Кажется, вы имели случай видеть Гейба, когда он примерно неделю назад навещал меня в тетушкином доме?» Элизабет вскинула на него изумленный взгляд. «Да. Разве он не красавец?» Нежный румянец окрасил ее лицо. «Да, он очень красив». Улыбка Натаниэла увяла. «Как по-вашему, устоит ли какой-то Малком против его красоты?» Глаза ее возмущенно сверкнули. «По-вашему, моя сестра измечивая, и непостоянна?» «Нет, она просто здравомыслящая девица», — возразил Натаниэл. «Но как же скандал, связанный с именем лорда Фолкнера?» Натаниэл плотно сжал губы. «Могу лишь сказать, что...» «Гейб рассказал вашей сестре правду о прошлом и что она ему поверила». «Правду?» «Элизабет, тайна не моя, поэтому я не могу вам ничего рассказывать», — ответил он. «Я позволил вам прочесть письмо Гиба только затем, чтобы вы перестали чувствовать себя виноватой из-за намерения вашей сестры выйти за него замуж». Элизабет тут же вспыхнула. «Конечно, я чувствую себя виноватой». «Благодарение небесам свадьба еще не состоялась. Я должна немедленно вернуться в Лондон». Натанил строго ответил. «Вы поедете в Лондон утром со мной и моей теткой, как мы договорились». Ее глаза полыхнули огнем. «Натанил, вы больше не имеете права приказывать мне, что делать и чего не делать». Он горько усмехнулся. «Когда я имел такое право?» Элизабет нахмурилась. Сегодня в ее жизни случилось столько всего, и все же известие о помолвке Дианы с их опекуном стало последней каплей. Откровенно говоря, они с Каролиной никогда не понимали, почему Диане нравится пустой и напыщенный Малком Касл. И все же они смирились с тем, что когда-нибудь он станет их зятем. Теперь же их старшая сестра всегда такая хладнокровная и здравомыслящая, Разорвала помолвку с прежним женихом и собирается выйти за лорда Гейбрила Фолкнера, красавца с двусмысленной репутацией. Просто не верится. «Никогда», — ответила она вслух. «А теперь...» «Простите, но мне нужно подняться к себе и уложить вещи». «Как вам угодно», — сухо ответил Натанил. «Но если я знаю Гейбрила, а я, поверьте, хорошо его знаю». «Ваши возражения против их свадьбы просто нелепы». Глаза ее потемнели от гнева. «А если я знаю Диану, а я, поверьте, хорошо ее знаю», презрительно добавила она, передразнивая его. «Тогда мы с Каролиной без труда убедим ее передумать и не выходить за лорда Фолкнера». Она круто развернулась и выбежала из комнаты. Весёлость Натанила угасла, как только Элизабет ушла. Теперь она выглядела дочерью графа до кончиков костей. Молодая и очень красивая леди из высшего общества, которая стала для него совершенно недосягаема из-за его же собственного безрассудства.